«Тварь!» – прорычал Ангрон. «Тварь, подойди сюда!» Похоже, его голос каким-то образом пробился сквозь грохот ангара, поскольку Аргелтал пересек палубу и встал перед повелителем 12-го легиона. Несущий слово не стал кланяться. Аргелтал на горьком опыте усвоил, что Ангрону отвратительны все знаки подобострастного почтения. Ничто так не раздражало его, как вежливая покорность. Падать Ниц подобало только двум видам существ, испуганным животным и умирающим людям. Все остальное являлось капитуляцией, и ни в одном из человеческих наречий не существовало более омерзительного слова. Примарх Ангрон, несущий слово, воспользовался нейтральным салютом, приложив кулак к основному сердцу. Харн сглотнул, он уже знал, к чему все идет. — Тварь! — снова произнес Примарх. Ты получил приказы? Да. Очень хорошо. Тогда будь готов их исполнить. Аргионтал повторно отсалютовал и начал отворачиваться. Тварь, в третий раз сказал Примарх, теперь с улыбкой. Ему нравился вкус оскорбления. Да, сэр. Я видел, как прелестные боевые корабли твоего господина прямо сейчас озаряют небеса. Трисогион и благословенная легион. прорываются сквозь оборону арматуры. Мы обязаны им этим штурмом, а?» Аргилтал ничего не ответил, он просто бесстрастно ждал. Серебряный лицевой щиток глядел хрустальными синими линзами. Харну хотелось, чтобы он промолчал и сохранил самообладание. Возможно, его брат и являлся носителем слова, однако у Аргилтала был характер 12-го легиона. Зубы Ангрона вновь щёлкнули, сопровождая очередной тик. Благословенная леги, произнёс он. Это имя вашей шлюхи жрицы, не так ли? Она была нашим исповедником. С отчленения брони несущего слово издали низкое гудение, когда он наклонил голову и напряг мускулы. Красноречивые признаки нарастания агрессии не укрылись от внимания Ангрона. Он расплылся в ухмылке. И все же она мертва, а? Похоронена на флагмане Ларгара. Это та самая гробница, или вы молитесь ни одной мертвой девчонке, несчастной фанатики? На сей раз последовала заминка. Аргел Тал медленно вздохнул. Та самая. А правда, что фанатики вытащили ее кости из гроба, украли их, как священные реликвии, будто древние язычники. Хар наблюдал, как пальцы Аргела Тала подёргиваются и сжимаются. "Это так", ответил несущий слово Ангрон, предостёрёг отца Кхарн. Ангрон не обратил на него внимания. Чего Кхарн я ожидал от примарха? Тот слишком сильно упивался собой, чтобы внимать советам. Кхарн покачал головой. "Начинается". Смешок Ангрона обладал обаянием и теплотой горной лавины. Ту же самую шлюху-жрицу вы не смогли защитить при жизни, а теперь даже не в состоянии уберечь ее кости от смертных воров. Должно быть, Ларгар тебя любит, тварь, иначе с чего бы ему терпеть твои неудачи. Если мой повелитель Ларгар увидит в моей службе проступок, он волен назначить кару, произнес несущий слово сквозь стиснутые зубы. Он уже разворачивался, не заботясь о проявленном им неуважении. Дразнить его было старой забавой Ангрона, но в этот раз она грозила зайти дальше, чем когда-либо раньше. И не тебе говорить о благословенной легией и сломанной. Смех Ангрона напоминал сырой оползень. Вы хоть вернули её кости, тварь, или они всё ещё в руках ваших немытых рабов культистов? Как и у всех старших командиров легионов Астартес, у Аргела Тала был личный арсенал, посрамивший бы любого коллекционера. Но сейчас у него за спиной находилось два оружия, лучшие и любимые из его трофеев. Оба были сделаны на Терри, в кузницах, недоступных кому-либо за пределами внутреннего святилища Императора. Оба обладали генетической блокировкой, и их невозможно было активировать. Без генных отпечатков изначального владельца на реагирующих панелях рукояток обоих клинков Аргилтал нарушил технологический закон, хотя никогда не рассказывал, каким именно образом. Первым оружием была алебарда, на острее которой находился из украшенной болта, соединённый с подствольным силовым клинком. Вдоль бесценного клинка было вытравлено кислотой его название. Шахин и Таразу, и когда-то он принадлежал Ситрану-Келамену, Астаги, Мирену, Виролу, Утреду, Мастакси, Киру, Шензутай, Герамару из легионос Кустодис. Это оружие год назад сразило Ксафина из несущих слова. Второе приходилось Алебарде двоюродным братом. Это был двуручный меч, откованный в том же пламени, что и Шахин и Таразу, и созданный теми же руками. Феас представлял собой распростёршего крылья золотого орла, палатинскую аквило императора. А на клинке также находилось имя оружия Иккинитар. Это был меч аквилона из легиона Скустодис. Воина со многими, многими именами, заработанными на славной службе. Это оружие убило Кирену, исповедника слова, безоружную женщину, утратившую возможность пользоваться глазами. Храбрый Храбрые кустодии, подумалось Харну. Ему оставалось только гадать, пели ли они победные песни после той схватки, чтобы в полную силу пользоваться каждым оружием, требовались обе руки. В бою Аргелтал поминутно менял их от противника к противнику, выбирая то, которое лучше подходило. Сейчас той авангарде перед Ангроном он извлёк и ткинетар. Он вытащил клинок одним плавным движением и бросился на примарха. Украденный меч завизжал. Сам металл клинка был столь чист, что пел, рассекая воздух. Ангрон поймал несущего слова одной рукой. Пальцы сомкнулись на теле воина. Всё произошло за один удар сердца. Прежде чем клинок хотя бы приблизился к цели, Аргилла Тала швырнула назад. Примарх расхохотался. Издав всё тот же звук движения грязи и камней. Как всегда забавно. Возвращайся к своим людям, тварь. Но Аргельтал уже не был Аргельталом. Он с отвратительным изяществом извернулся в воздухе и в полуприсевшем положении приземлился на палубу. Над плечами поднялись огромные и прекрасные в своём уродстве чёрные крылья нитопёря. Серебряный лицевой щиток исказился. Превратившись в ощереющуюся волчью пасть из искорёженного металла, возвращаясь к своим людям, снова сказал Ангрон существу. Он уже уходил. На сей раз создание подчинилось. Аргелтал поднялся на ноги. Его громадные крылья складывались обратно со звуком выворачиваемого металла, а шлем разглаживался, возвращаясь к бесстрастной невыразительности Марк 4. Харн вздохнул, исключительно демонстративно, желая, чтобы примарх услышал. Резаная ухмылка Ангрона слегка раздвинулась. Он лишь усмехнулся и двинулся к ближайшей клешне ужаса. "Увидимся на поверхности", сказал он и закрылся от ценавей. Харн развернулся к своим людям. "Вы его слышали? В капсулы по отделениям. Арматура ждёт". Пожиратели миров повиновались. Он не примарх, Раздался в сознании Харна голос Аргилла Тала. Первое, что сделал Цинтерион, инстинктивно вздрогнул. После психического шёпота гвозди начали жалить резче и жарче. Они каждый раз доставляли больше боли. Харн оглянулся на брата. Аргилл Тал направлял своих людей к их десант на штурмовым кораблям и капсулам. "Он мой примарх", отозвался Харн, понятия не имея, слышит ли его Аргилл Тал. Иногда беззвучная речь работала, иногда нет. Примарх должен воодушевлять. Наши гены должны реагировать на один лишь его вид. Подумай о моментах, когда смотришь на Гора, Дорна или Магнуса. Я точно так же видел собственными глазами Сангвиния и Руса. Подумай о том, как стоишь перед ларгаром, о благоговении и почтении, которое пульсирует в крови. Это ощущение того, как наш генокод реагирует на вершину человеческого развития, я никогда не испытывал этого инстинктивного уважения к Ангрону к Харну ни разу. Он сломленное создание, разрушительное, несравненное в бою, но сломленное. К Харн не ответил, потому что сказать было нечего. Он загрузился в десантную капсулу, поднявшись по рампе, и ждал когда закутанный раб легиона закрепит органическую обвязку. «Ты это чувствуешь?» — сказал Аргел Тал. «Ты тоже это чувствуешь!» В психическом безмолвии Кхарн признался в том, о чем никогда не разговаривал за пределами легиона. «Да, мы чувствуем то же самое. Каждый из пожирателей миров знает то, что знаешь ты». К голосу Аргела Тала добавилась холодная, кипящая злость. «Почему вы это терпите?» Что мы можем сделать? Убить собственного отца? Вы уничтожили Ларгара, когда он привел вас к поклонению императору? Или вы терпеливо сносили его, надеясь, что в конечном итоге он найдет способ сравняться с братьями? Пауза. Длинная, долгая пауза. Харн расценил ее, как капитуляцию. Аргел отала и продолжил. «Брат, это наш позор перед другими легионами». Андрон был сломлен задолго до того, как прибыл к нам. Как ты думаешь, почему мы позволили ему вбить в наши головы гвозди? Мы надеялись, что сокрушив себя на той же наковальне, наконец-то ощутим единство с Отцом. В ответе несущего слова совершенно не было насмешливости, только сочувствие. У Карна по коже поползли мурашки. Он бы предпочёл издёвку. Не вышло. Борта десантной капсулы сомкнулись и перекрыли обзор ангара снаружи. Последнее, что увидел Кхарн, как Аргилтал поднимается по аппарели в красный корабль 17-го легиона. «Нет», — прошептал он, — «в равной мере обращаясь к далекому несущему слово и самому себе, не вышло».